Елена Фокс. Неслучайный сосед. Пролог. — Сью, ты не видела мой красный вязаный джемпер? — спросила я у своей уже бывшей соседки, зайдя к ней в комнату. Сью валялась на кровати в одном нижнем белье с журналом в руках. Перелеснув очередную глянцевую страницу, она коротко бросила. — Нет и, взглянув на меня поверх журнала, добавила. — Ты разве его уже не упаковала? — Не смогла найти, — ответила я. — Посмотри, пожалуйста, в своих вещах. Ты вроде брала его на прошлой неделе. — Посмотри сама, — проговорила Сью, вновь утыкаясь в журнал. Я внимательно огляделась по сторонам. — Как тут вообще можно что-то найти? Это же не комната, а свалка. Вся одежда была вывалена из шкафа и разбросана по полу. Письменный стол у окна завален тетрадками, книгами и горой грязной посуды. Кажется, я даже заметила свою любимую кружку с остатками чая на дне. Окинув взглядом весь этот хаос, джемпера нигде не было видно, я решила начать с комода. Выдвинула верхний ящик, там лежали носки и нижнее белье. В следующем был Годовой запас шоколадок. Ну кто вообще хранит шоколад в комоде с одеждой? С третьим мне повезло. Джемпер лежал на самом верху. Схватив кофту, я уже собиралась задвинуть ящик обратно, как увидела нечто такое, что повергло меня в шок. — Боже, Сью! — воскликнул я. — Ты можешь хранить свои игрушки в другом месте или хотя бы не держать их рядом с моей одеждой? Взглянув на содержимое ящика, девушка злорадно усмехнулась. Это был целый склад товаров из секс-шопа. Я успела разглядеть несколько вибраторов, наручники, плетку, а о назначении остальных предметов я даже не хотела знать. — Брось, Карен! — хихикая произнесла девушка. — Не строй с себя святошу! Окинув бывшую соседку ледяным взглядом, я схватила джемпер и молча ушла в свою комнату. Сев на кровать, я тяжело вздохнула. — Не стройте с себя святошу. — Ну да, Сьюзен, я и забыла, что ты и, наверное, половина Бостона считают меня шлюхой. Я легла на кровать, уткнулась в подушку, едва сдерживая рвущийся из груди крик. — Чертов, Питер Вэлш! Одному богу известно, как я тебя ненавижу! Глубоко вздохнув и мысленно сосчитав до десяти, Я успокоилась. — Ничего, — заговорила сама с собой, — уже завтра утром я буду далеко отсюда, на другом конце страны. И тогда я смогу, наконец, забыть весь этот кошмар. На самом деле я бы уехала еще сегодня, но Эйден уговорил прийти к ним с на ужин в честь Дня Благодарения. Я не смогла отказать другу. Ещё один день, и я оставлю Бостон со всеми его жителями далеко позади. Провести свой последний вечер в городе в компании лучших друзей — не самый плохой вариант. Отбросив подушку в сторону, я решительно встала. Натянула кофту поверх топа, посмотрелась в зеркало. Обтягивающие джинсы, красный джемпер с голым плечом, на ногах осенние сапожки на низком каблуке — Длинные, чуть ниже лопаток, светлые волосы стянула в хвост. Несколько прядок выпали, обрамляя правильный овал лица. Небольшие синяки под глазами замазала тональником, подкрасила ресницы, губы мазнула прозрачным блеском. Вид не то чтобы фантастический, но для встречи с друзьями сойдет. Схватив сумочку, крикнул Сьюзен, что ухожу. — Всего один день. Ну что может случиться?